День третий. Среда. 2 ноября. Глава 30 С момента исчезновения Арчи Уэста прошло почти двое суток, и теперь везде, куда бы я ни пошла, мне невольно вспоминается то, о чем говорила Сапфир в первый день поисков. Страх меняет общество. Наши точно м е н я е т Когда я отвожу детей в школу, водители встречных машин не машут мне. У нас такой обычай, встречаясь с кем-то на дороге, мы поднимаем руку в знак приветствия. Туристы находят это забавным, думая, что мы вынуждены всё время отпускать руль. Но нас здесь так мало, что нам и в голову не приходит отказываться от этого вежливого жеста. Сегодня меня никто не приветствует. Хотя я узнаю едущие навстречу машины. А потом понимаю, что тоже ни с кем не здороваюсь. Все мы озабочены. У всех в головах мёртвый ребёнок. Уже не пропавший, хотя вслух мы продолжаем так говорить, но в наших мыслях он превратился в мёртвого. Ещё один мёртвый ребёнок. Что с нами не так? Почему мы не можем защитить своих детей? У почты спорят двое мужчин. Я их не знаю, как и толпу, наблюдающую за ними с некоторого расстояния. Кто-то выскакивает на дорогу, я резко торможу. Мужчина средних лет, довольно упитанный, видит детей и подкрадывается ближе, чтобы лучше их рассмотреть. Он замечает младшего на заднем сиденье, и глаза его широко раскрываются. Я нажимаю на педаль газа. На обратном пути нужно будет запереть машину. У ворот школы я прощаюсь с Крисом и Майклом и крепко их обнимаю. Другие родители поступают так же. Матерей больше, чем обычно». У нас даже ученики младших классов, как правило, ходят в школу сами. Матери машут им рукой от двери дома, предоставляя самостоятельно преодолеть пару коротких тихих улиц. Но не сегодня. Мистер с е в и д ж похоже, пересчитывает детей, убеждая себя, что каждый, кого ему привели, в безопасности. По крайней мере, пока. «Я ни на минуту не выпускаю их из виду», — говорит одна из матерей. «Не мне. Ко мне они редко обращаются». Но я стою достаточно близко, чтобы уловить обрывки разговора. Мы все ждём, пока последний ребёнок благополучно проходит в школу, и двери захлопываются. Интересно, думаю я, сколько из них вернутся в обеденный перерыв, чтобы удостовериться, что дети по-прежнему в безопасности. Я, как обычно, толкаю коляску в направлении магазинов. Моя жизнь превратилась в поиски р е ш е н и я одной единственной задачи – «Как убить время». На улице слишком много солдат. Они здесь для того, чтобы мы чувствовали себя в безопасности, но сегодня служат живым напоминанием о нашей неудаче и о том, что несчастья е щ е не закончились. с т а д о дельфинов, ч е р т бы их побрал. Они плывут на какой-то богом забытый остров, чтобы спасти стадо дельфинов. Эти люди совсем рехнулись. После вчерашнего случая поиск пропавших детей должен быть на первом месте. Я замедляю шаг. Это группа туристов, которые уже спорили у почты. Кажется, один из них — отец Арчи Уэста. Остальных я не узнаю. Позвоните в газеты, узнайте номер Daily Mirror. Стараясь не привлекать внимания, меняю направление и иду к офису Penguin News. Особого желания видеть отца у меня нет, но о возможных звонках из британских газет его нужно предупредить. Войдя в коридор, я слышу его голос по громкой связи, а это значит, что над дверью студии горит красная лампочка и прерывать его нельзя. Но можно оставить сообщение. Моя бабушка бросается к Питеру и вытаскивает его из коляски. Тучи сгущаются, я обращаюсь к Кэти, нашей давней приятельнице, которая работает с отцом и пару раз в неделю привозит мальчиков из школы домой. Она понимает, что я имею в виду непогоду. «Ты мне будешь рассказывать?» Телефоны прямо разрываются, как будто мы что-то знаем. И словно по команде звонит один из стоящих на столе телефонов. Кэти наклоняется, включает автоответчик и поднимает вверх палец, призывая к тишине. Музыка смолкает, и я слышу голос отца, который берет интервью у старшего суперинтенданта с т о к ф о р д а Мы слушаем, а мой сын ведет себя так тихо, что я не сомневаюсь. Бабушка Мэйбл сунула ему мятные леденцы. о н а не упускает случая угостить ими моих детей или лошадей и она единственный человек не считая меня кого терпит вэл well. Ра з у м е е т с я мы заботимся о дикой природе б о б но вы можете заверить нас, что поиски маленького арчи по-прежнему на первом месте. в радиоэфире отцовский голос всегда кажется более проникновенным и интеллигентно. Несомненно роберт на самом первом стопфорд прочищает горло. Мы расширяем зону поисков В данный момент военные выдвигаются к эстансии вместе с многочисленными добровольцами. За исключением тех, кто выбрался на Спидвелл, чтобы помочь Фонду Дикой Природы спасти выбросившихся на берег дельфинов. «Роберт, я не вправе указывать людям, как им распоряжаться временем. Это их личный выбор. Единственное, что я могу сказать, сегодня Арчи ищут много людей, и Бог даст, мы его найдем. Вы просматривали «Принцесс Ройл»? Стопфорд начинает отвечать, запутывается, начинает снова. Он подчеркивает, что у них достаточно сотрудников, чтобы обыскать местность, где пропал Арчи. Как продвигаются поиски серебристого лендровера, который там видели? Снова пустая болтовня. О количестве отрабатываемых версий, об отсутствии уверенности, что в Эстансии действительно был серебристый р е н д р о в е р и о том, что главное, что должны понять все – Поиски Арчи продолжаются и будут продолжаться столько, сколько потребуется. «А как насчет обхода домов? Сколько их, Стэнли? Семь сотен? Если задействовать всех военных, о которых вы говорите, это ведь займет не больше одного дня, да? Вы же знаете, Роберт, мы не можем обыскивать дом без ордера, а люди готовы помочь». Более того, не будет преувеличением сказать, что за последние 24 часа каждый житель Стэнли тщательно осмотрел свой дом. Думаю, мы должны сосредоточить ресурсы полиции там, где они нужнее всего. «Вы обратитесь за помощью к Лондону?» «Разумеется, при необходимости. Но в данный момент все указывает, что ситуация не более чем...» «Я хочу сказать, что мы направляем все доступные ресурсы на поиски маленького Арчи». «И у меня нет сомнений, что мы его скоро найдем». В студии повисает пауза. Секунды или две полной тишины. Мэйбл и Кэти переглядываются. я п р и г о т о в и т ь с я говорит Кэти. В студии повисает пауза. Секунды или две полной тишины, Мэйбл и Кэти переглядываются. я п р и г о т о в и т ь с я говорит Кэти. Сегодня утром появились слухи, что в Порт Плезант было найдено тело маленького мальчика, «Что вы можете об этом сказать, старший суперинтендант?» «Что?» — я поворачиваюсь к Этти. Она снова на меня шикает. Стопфорд издает какой-то странный звук, словно поперхнувшись. «В надлежащее время мы вас проинформируем, Роберт. Вы же понимаете, что с моей стороны было бы неправильно строить предположение». «Тело в Порт-Плезант?» Мы с мальчиками слушали радиус за завтраком. «Ни о каком теле в новостях не говорили». «Думаете, это Арчи?» — спрашивает отец. «В данный момент у нас нет никаких оснований считать... То есть мы практически уверены, что это не Арчи, и мы сообщили об этом его родителям». «Тело ребёнка. Неудивительно, что люди в городе такие нервные. Но если не Арчи, то...» «Джимми», — одними губами произносит Кэти. и д и Джимми Браун Как скоро вы сможете его идентифицировать? Я действительно не вправе строить п р е д п о л о ж е н и я я практически вижу, как Стопфорд в с т а ё т со стула и медленно перемещается к двери. Как вы думаете, эти два случая связаны? На данном этапе нет никаких абсолютно никаких причин связывать, то есть считать, что эти два случая связаны было бы безответственно выдвигать какие-либо предположения. И очень несправедливо по отношению к семьям. Три маленьких мальчика за последние два года. Все пропали около воды, и вы по-прежнему предлагаете людям верить, что эти случаи не связаны? Роберт, это ничем не поможет и только расстроит семьи пропавших. Давайте на этом пока остановимся. Включается музыка, потом мы слышим, как отодвигаются стулья, и открывается дверь студии. Старший суперинтендант Стопфорд, незамечая нас, выходит из здания на улицу. Отец стоит и смотрит ему вслед под песню Sweet группы Inner Circle, звуки которой разносятся над островами. «Я задам тебе жару», — поёт солист. «Иногда даже я не могу не любить моего отца». Примечание. Inner Circle — ямайская регги-группа, основанная в 1968 году. Вернувшись домой, я кормлю Питера и беру его с собой на пляж, что бывает очень редко. Он быстро начинает капризничать, потому что ему действительно нужен послеобеденный сон. Но я не могу находиться в доме и по какой-то причине, почти наверняка из-за писем, не хочу оставлять его одного. Выходя из дома, я слышу голос отца по радио. Он сообщает, что первичный осмотр тела ребенка, предположительно, Джимми Брауна, проводятся сегодня в местной больнице. Я снова задумываюсь, нужно ли говорить кому-то о письмах. Но с учётом всего, чем приходится сейчас заниматься полицией, мои анонимные рукописные послания вряд ли войдут в число приоритетов. И родители Арчи не получали предупреждений до его исчезновения. А может, получали, но никому не говорили? И что же делать? Сообщить полиции, рискуя зря потратить их время... не говоря уже о том, что все узнают, какая я плохая мать. Нет, я всё же им скажу. Обязательно, скоро. Новизна прогулки на пляж заставляет Питера забыть об усталости. Он бежит к стайке птиц, и они взмывают вверх, заполняя воздух вокруг него. Малыш начинает крутиться на песке, очарованный своей властью над жизнью такого количества других существ. Это опасная власть, думаю, я, наблюдая за тем, как он, широко раскрыв удивленные глаза, кивает и чертит ногой по песку. Когда родился Крис, ответственность, внезапно обрушившаяся на меня в первые дни материнства, приводила меня в ужас. Большую часть времени мы были с ним одни, только я и крошечное существо, полностью от меня зависящее. И моя голова наполнялась отвратительными, пугающими фантазиями. Они появлялись внезапно, на пустом месте. Я заваривала чай и думала о том, что кипяток может случайно пролиться в кроватку. Выносила сына в сад на прогулку, подходила к краю утёса и задумывалась. Если ребёнок прямо сейчас выскользнет из рук, как долго он будет падать? Заплачет ли он? р а с с т р о и с ь ли я? И в те несколько секунд, прежде чем удариться о камни, кто будет громче кричать, он или я? У меня было мало молока, и я быстро перешла на искусственное вскармливание. Каждое утро, готовя детскую смесь, я представляла, что могу налить в бутылочке всё, что угодно. Очиститель для труб? ч и с т ы й виски? Кто меня остановит? Я терялась в догадках, что могло переклинить у меня в голове и почему в ней возникают эти чудовищные мысли. Нельзя сказать, что я не любила сына. Иногда любовь была так сильна, что казалось... она просто не умещается во мне. Я боялась выйти в другую комнату. Просыпаясь ночью с ладонью, прижатой к животику младенца, чья кроватка стояла рядом, я удивлялась, как столько лет жила без него, но мрачные извращенные мысли не исчезали. Я стала бояться себя, бояться того, что могу натворить, а обратиться за помощью мне было не к кому». Разве я могла признаться, что фантазирую об убийстве своего ребёнка? Любая мать, услышав такое, испугается и найдёт предлог выдворить меня из своего дома. Лечащий врач потребует отправить меня в психушку, а Сандер за решётку. Моя лучшая подруга сама недавно родила ребёнка и вряд ли подходила для того, чтобы разбираться с моей паранойей. В конце концов, я сказала Кэтрин. Однажды вечером окончательно сломалась и всё ей рассказала. Как всегда, непроницаемая и невозмутимая, она задумалась, наконец произнесла. «Думаю, подсознание обрабатывает довольно крутой поворот в твоей жизни. В определённой степени ты осознаёшь, что способна на такое, и на этом уровне проигрываешь в голове ужасные сценарии, определяя границы. На твоём месте я не волновалась бы». «Думаю, со временем все пройдет, когда ты окончательно привыкнешь к материнству. А если нет? Что, если я и вправду что-то такое сделаю?» Она посмотрела на меня, как на полную дуру. «Рэйч, я видела, как ты ловила ос голыми руками, потому что не могла их прихлопнуть. Это всего лишь фантазии». Со временем я убедилась, что она права. Жуткие фантазии приходили все реже, а потом исчезли совсем. а когда родился Майкл, они не вернулись. Тем не менее, власть над жизнью другого человека очень опасна. Пришел день, когда я распорядилась чужими жизнями, и годы спустя последствия одной ошибки пожирают меня, словно раковая опухоль. Из-за мыса появляется полицейский катер, и я наблюдаю за его приближением. Он направляется к обломкам кораблекрушения. Пройдет пару дней, и их тщательно обыщут. Полицейские наводнят старый корабль, на котором играли в пиратов близкие мне люди. На нас обрушивается внезапный порыв ветра, едва не сбив Питера с ног. Он делает несколько шагов по пляжу и панически оглядывается, испугавшись, что потерялся. Иногда мне кажется, что все окружающие люди потерялись. В десятки миль отсюда продолжаются поиски потерявшегося малыша, В пятидесяти милях люди пытаются вернуть в море больше сотни потерявшихся дельфинов. Я сижу на холодном песке, смотрю на худого мальчика, гоняющего по пляжу Бакланов и Кайр, и думаю о том, найдет ли меня кто-нибудь и как мне вернуться домой. Ночью у меня будет Крис. У него в руке телефон. Должно быть, телефон звонил довольно долго, но не смог пробиться сквозь усиленный лекарствами сон. «Мама!» Крис сидит на кровати рядом со мной и тянет за плечо. Я вскакиваю, охваченная паникой. «Это дедушка! Его нашли! Маленького мальчика нашли!» Я хватаю телефон и пытаюсь сосредоточиться. Ещё не слишком поздно, чуть больше полуночи, но снотворное не хочет отпускать. И всё же я понимаю. Арчи у Эста нашли. Живого и относительно невредимого. Крис прижимается ко мне, пытаясь расслышать слова дедушки, и его юное лицо расплывается в улыбке. Я различаю едва скрываемое волнение отца, слышу тихий голос матери. Такое чувство, словно окружающие с облегчением выдохнули, избавляясь от напряжения. Все закончилось. Отец продолжает говорить. Маленького Арчи нашли Кэтрин и Калум. Кто бы мог подумать по дороге домой со Спидвелла? Отец с трудом скрывает радость. Эта история упала к его ногам, как горшочек амброзии с Олимпа. Они убили почти две сотни дельфинов, выбросившихся на берег, и по дороге домой заметили на обочине дороги голодного и замёрзшего малыша. Отец умолкает, чтобы перевести дыхание, и я пользуюсь возможностью и желаю ему спокойной ночи. Крис уже забрался в мою постель и почти заснул. Я ложусь на половину Сандора. простыня подо мной прохладная. Ночной кошмар закончился, причем лучше, чем кто-то мог ожидать. Маленького ребенка, приехавшего издалека, нашли, похоже, что к а л у м и Кэтрин снова вместе. Внезапно это не кажется таким уж невероятным. Я ложусь, наслаждаясь приятной прохладой простыни на стороне Сандера и дыханием Криса рядом с собой. Потом вспоминаю, какой сегодня день. 3 ноября День, когда я убила детей своей лучшей подруги. Спать я уже не могу, поэтому укутываю одеялом плечи Криса и встаю. В комнате Майкла выпуклость под одеялом необычно большая, а из-под него торчат две светловолосые головы. Младший не смог сам выбраться из кроватки и остается лишь предположить, что он проснулся, а Майкл его услышал и перенес к себе в постель. Возвращаясь в спальню, я останавливаюсь у комнаты Питера, чтобы закрыть дверь. Вид пустой кроватки пугает меня, хотя я прекрасно знаю, где мой младший сын. Наверное, больше всего мы дорожим младшими детьми, самыми дорогими и любимыми, последним порождением наших тел. Арчи – младший ребенок в семье. Вновь сжимая его в объятиях, мать чувствует, что тонкая и хрупкая оболочка ее сердца больше не может сдерживать рвущиеся наружу эмоции. Мать не будет спать всю ночь, прижимая к себе крошечное замерзшее тельце, с трудом веря, что ей дали второй шанс. Будет ли у меня второй шанс? «Мама!» — сонный детский голос из моей спальни зовет меня назад в постель. «Я не иду. Стою в дверях, думаю, смотрю на пустую кроватку».